Да, я надеюсь, у тебя найдется что-нибудь плохонькое, прощебетала Настя, полевая. Не хотелось бы в норке, да по снегам. Мы прямо с работы. Дам, дам я тебе телогрейку и валенки дам. А ты, профессор, скомандовала Валентина, давай, расчищай снег, готовь очаг, таскай дрова. Потом можешь разводить костер под шашлыки. Вон юноша тебе поможет. Хозяйка кивнула на спутника Насти, стоявшего безмолвно, как тень. Яс, yes, мэм. Охотно откликнулся Дичков. «В баню потом пойдем?» – спросила Валентина. «А как же без бани-то?» – прокатал господин профессор. «Обязательно и все непременно», – добавила Катя. «Тогда я иду растапливать печку, а вы, девчонки», – Валя кивнула Настя и Катя. «Идите, занимайтесь продуктами и сервировкой. Давайте-ка, шевелитесь, скоро Фомич придет». На стены Катя переглянулись, сфыркнули и исчезли в доме. «Ну вот, всех построила», — удовлетворенно проговорила сама себе Валентина. Натянула валенки и пошлепала в сторону бани, стоявшей на отшибе у самого забора. Андрей переоделся в привезенные с собой старые сапоги и дворницкий тулуп. Взял в сарае снеговую лопату и брезентовые рукавицы, наметил место для очага и принялся размеренно расчищать снег». Спутник Насти, юноша, прислонился к балясине крыльца и покуривал, сложивши ручки в наполеоновском жесте. В этом заключалась, видимо, в его понимании помощь по хозяйству. Вернулась из бани Валюха. «Печку я растопила», — доложилась она Андрею. «Часа через три будет в самый раз, а мы пока за это время покушаем. Скажешь, когда надо будет шашлыки нанизывать, ладно?» «Скажу. Но пока еще не скоро», — откликнулся Андрей, продолжая махать лопатой. Лицо его раскраснелось, очки он снял. «А ты? Что тут стоишь, как тень отца Гамлета?» — бесцеремонно накинулась Валентина на юношу. «Пошли, дам тебе переодеться и кирпичи ему, профессору, для чага таскай, а потом дрова принесешь, а не там у забора в поленице». «Ишь, дедушка на тебя работает, а ты стоишь, руки в боки». Воистину, Валентина была женщиной без комплексов. Андрей улыбнулся, продолжая помахивать лопатой. Ему понравилось, как Валюха припахала молодого человека, хотя, если быть точным, он годился юноше никак не в дедушке, а скорее в старшие братья. Валентина исчезла в доме. Пока Андрей расчищал площадку под очаг и пробивал к ней дорожку от крыльца, Настин в юношка. Молча и с видимым отвращением принес из сарая несколько кирпичей и снова застыл со скрещенными на груди руками. Андрей организовал из кирпичей очаг, небольшой, не маленький, как раз такой, чтобы угольем было тесно, а шашлыку просторно. Не могли бы вы помочь мне принести дровишки? с изысканной вежливостью обратился Дьячков к Настиному спутнику. «Пошли!» – буркнул юноша. Давно стемнело, но участок освещался яркими галогеновыми лампами. Они размещались высоко на соснах, и от этого была видна каждая снеговая складочка, каждый след, оставленный на недавно выпавшем снегу. Вскоре Андрей вместе с юношей возвратились с поклажей к очагу. Дичков нагрузился едва ли Не леницей, а молодой человек нес по одному бревнышку в каждой руке. Тут снова распахнулись ворота особняка, и во двор рыча и газуя въехала белая, далеко не новая «Волга» ГАЗ-24. Водитель изящно объехал «Катюшин» ФИАТ и остановился метрах в 15 от крыльца. Затих мотор, погасли фары. Андрей вынул из кармана очки, чтобы рассмотреть новых гостей. Он не был знаком с ними. Первым из-за руля вылез седой и стройный человек. Он был экипирован по походному, как это понимали в 60-х годах. Брезентовая, почти белая ветровка, из-под нее торчит толстый свитер, синие тренировочные штаны с начесом, ботинки говнодуавы. Сверху них высовываются белые шерстяные носки бабушкиной вязки. Издалека, да еще с неважным Андреевым зрением, Туристу, благодаря выправке и сухопарости, можно было дать не более сорока, и только когда он подошел к Дичкову почти вплотную, тот увидел, что новому гостю скорее под шестьдесят. Иван Фомич. Дружелюбно представился водитель «Волги», радушно блеснув всеми своими